Глава 23. Рианон. Придя в себя после этого ледяного безумия, мы собрали свои нехитрые пожитки и отправились в путь. Ноги проваливались по щиколотку в снег, ночью стало подмораживать, и дыхание белёсыми облачками вырывалось из наших ртов. От демона парило так, будто он только что вышел из пекла. «Марна?» — спросила я подругу. Почему не ударила Хольди руной? Растерялась, виновата ответила та. Ты так неожиданно выскочила из укрытия, боялась в тебя попасть. Она оглянулась по сторонам. Мне все время кажется, что они идут следом. Не бойся, сказал демон. Сейчас ледяные духи не решатся на вторую попытку, а вот преследовать все-таки могут, дожидаясь, пока мы уснем. Придется спать по очереди. Взошла луна. И лес окутало её мягким чарующим свечением. Заблистали кристаллы снега и льда. Еле оделись инеем, и казалось, что они сияют собственным светом. Завораживающая зимняя сказка. Дивное серебро окутало все вокруг. Глаза больше не слепит, как днём. Можно разглядеть все до мельчайших деталей. Вот следы зверей. А рядом отпечатки птичьих лапок, клинописью разбросаны по снегу. Лунные лучи пробиваются сквозь густые еловые кроны, и кажется, что на ветвях зажигаются волшебные фонарики, чтобы осветить путнику дорогу. В такую ночь начинаешь верить в чудеса, радостные, добрые. Кажется, что сейчас из-за ели выйдет высокий старик с длинной белой бородой в шубе и с посохом, исполнит самые твои сокровенные желания. Тепло ли тебе, девица? Прошептала я знакомые слова из старой сказки. О чем ты? Обернулся ко мне Тейрон, шедший рядом. Вспомнила волшебную историю из моего мира. Веришь в чудеса! усмехнулся он. Как же в них не верить, когда я сама попала в магический мир? Демон рассмеялся. Вас совсем ничему не учат. Магия не какое-то чудо, а система преобразования энергии посредством человеческой воли. Ты скучный! Его слова разрушили завораживающий флёр, навеянный красотой зимнего леса. Иногда нужна вера в простое, обыкновенное чудо, без объяснений. «Ты странная», — демон удивленно глянул на меня. «Разве не хочется знать, как все устроено?» «Иногда лучше не знать, как что-то устроено. Взгляни, как красиво вокруг, а начни объяснять про преломление света и очарование тут же пропадет. Кстати, о науке вдруг пришло мне в голову. А почему мы просто не поставили щиты, чтобы уберечься от Хольди? Защита оберегает от живых. Она не подействует на лед и снег, которыми, по сути, и являются зимние духи. Как, помогло тебе очарование? Или с объяснением лучше? Демон не мог не съязвить. Нет в тебе романтизма, вздохнула я. Всему свое время, и для науки, и для чудес. А время для привала у вас предусмотрено? Встрял в разговор ингвар: Не могу больше, ног не чувствую. Мы выбрали для стоянки разлапистого исполина, под которым можно укрыться и расположились под ним, разведя небольшой костер. Остаток ночи поспите, я по караулю. Террон лениво перемешивал веткой угля. А как же ты? Мне не требуется столько времени на сон. Пожал плечами демон. Нас упрашивать было не нужно. Немного согревшись и закутавшись в плащи, прижались друг к другу и заснули. День тянулся нескончаемо долго. Больше не хотелось смотреть на красоты леса. Тело желало только одного, полноценного отдыха на кровати. Мы топали через чащу вот уже третий день. Хольди больше не появлялись. Вот только мороз усиливался. И на кратких привалах мы не успевали согреться. Меня било зно. Казалось, без передышки промерзла буквально до костей. Не спасали ни теплые сапоги, ни куртки с плащами. Мои друзья выглядели не лучше, и только Тейрон шел спокойно, как на прогулке. Когда мы сможем выйти к деревне? спросила, отстукивая дробь зубами. Я бы прошел еще пару дней. Демон глянул на меня с неожиданным сочувствием. Но, вижу, вам совсем худо. К вечеру будем у одного небольшого селения. Там у дороги есть трактир, приезжих много. На нас никто не обратит внимания, надеюсь». «О, я увижу кровать!» — измученно сказал Ингвар. «И лохань, где можно помыться!» — вторила ему Марна. Демон усмехнулся, поворачивая круто вправо по одной ему ведомой дороге. «Вступайте за мной. Откуда ты так хорошо знаешь, куда идти?» «Заинтересовала меня. Говорил, что неотлучно жил с моей семьей. У твоего отца есть подробные карты, изучал от скуки. В картах не указано, где стоят трактиры», — подметила я и поймала злобный взгляд демона. «Любопытство еще никого не довело до добра», — прошипел он. «Я давно догадалась, что ты и раньше путешествовал в этом мире. Всегда говорил, что женщинам достаточно просто быть красивыми». Буркнул Тейрон и ушел вперед. Мы еще долго шли по лесу. И когда ноги и руки окончательно потеряли чувствительность, вышли к оживленному тракту. Мимо нас катили гружённые телеги, мчали всадники, шли простые путники. Не прошло и пятнадцати минут, как мы достигли развилки, где и стоял большой постоялый двор с вместительными конюшнями и многочисленными мелкими хозяйственными постройками. Перед нами отворилась тяжелая дубовая дверь, и, наконец, мы оказались в тепле. В зале было шумно. Пахло кислой капустой, подгоревшим хлебом и чужими портками, которые сушились тут же над камином. Под ногами валялась прелая солома, а столы были в пятнах от еды и напитков. Разношерстная компания постояльцев не обратила на нас ровно никакого внимания. Мы заняли столы в самой глубине плохо освещенного зала, и растянулись на широких скамьях, ожидая, пока к нам подойдет подавальщица. «Ну и запашок!» — сморщила нос Марна. «Но я даже рада ему! Как приятно, наконец, согреться!» Демон, не снимавший куртку с капюшоном, что скрывал его лицо и рога, ушёл к стойке договориться о ночлеге. «Я же подсчитала в уме свои сбережения. Сегодня нам хватит, но впереди еще долгий путь, и надо запастись провизией». «Ночевать зимой в лесу тоже не самая удачная идея, а значит, придется платить за постой. Где-то по пути нам надо найти подработку. Повезло еще, что всю наличность я заранее сложила в дорожный мешок». Тейрон вернулся, принеся целый каравай хлеба, тарелку с жареными птичьими тушками, похожими на перепелок, и вареной репой. «Я снял две комнаты наверху, последние по коридору. На ночь поставьте щиты». Посмотрел он на нас с Марной. Здесь нередки кражи. Мы молча кивнули, уже я свежую выпечку с жареным мясом. Покончив с едой, сразу же поднялись наверх. Идемте к нам в комнату», — позвала я мужчина, открыв дверь в свой номер. «Обсудим, как быть дальше». Те, переглянувшись, молча последовали за мной. В тесной комнатушке стояла лишь пара кроватей, До скамья, где притулился маленький погнутый таз и кувшин с водой. Тейрон скинул куртку и улегся на кровать. Мы тоже не стали ждать приглашений, разместившись поудобней. Сколько нам надо отдать за ночлег? Достала кошель, приготовившись отсчитать положенную сумму. Я все оплатил, Лениво бросил демон, не утруждайся. Долго нам еще добираться до ярн вида? Расстояние, увиденное на карте, что принес мне Тейрон, представляло очень смутно. Топографический кретинизм, мой извечный спутник с детства, не покинул меня и в этом мире. «Пешком недели три-четыре», — ответил демон. «Прилично», — присвистнул он Гвар. «И все по лесам?» «Дальше уже можно идти по дороге. Вряд ли Хьюсворды Тройдену доберутся сюда». Демон приподнялся на локте. «Я уже все продумал». По тракту идет много обозов, нам лишь надо договориться с ними, чтобы подвезли. «Но за ночевки в трактирах нужно платить», — перебила демона. «Я хотела забрать из сейфа оставшиеся драгоценности, но бежать пришлось так поспешно. Хорошо хоть деньги положила заранее». «Мы с Ингваром наймемся охранниками. Купцы с удовольствием берут магов и не задают лишних вопросов». Проблема с работой решилась. Меня порадовало, что демон продумал все заранее. Мои друзья почти нигде не бывали, а я и подавно. И как никудышные путешественники, конечно, не предусмотрели множество нюансов. Тогда вопросов больше нет. Отправляйтесь к себе. Хоть выспимся по-человечески. Мужчины покинули нашу комнату, а мы с Марной расправили кровати и стащили себя отцеревшую одежду. «Он заботится о тебе», — неожиданно сказала подруга. Кто? не поняла я сразу. Террон, конечно, улыбнулась она. О Димонах ходит много слухов, но никогда еще не было такого, чтобы они добровольно помогали людям. У него лишь один интерес разорвать наш договор. Я забралась под толстое одеяло, пытаясь согреться. И все же, не унималась Марна, тебя он оберегает, даже взгляд его становится другим, когда ты не видишь. Каким-то задумчивым мы. «Ласковым, что ли?» «Ты просто романтик в душе», — улыбнулась я. «Вот тебе и кажется, что все вокруг такие же. Мы деловые партнеры, не более». «Как скажешь», — усмехнулась Марна, залезая в кровать. Скоро она засопела, а я вспоминала прошедшие с побега дни, гадая, когда демон проявлял свою заботу. «Оплата за ночлег? Но в его интересах довести нас как можно быстрее и без приключений». Правда, в лес он всегда готовил для ночлега места поудобнее, но для всех, не для меня одной, и часто стерег наш сон, хотя ему стоило только снять щиты и не мешать Хольди попировать в волю. Договор был бы расторгнут сам с собой. Форс-мажор в связи со смертью заказчика, так сказать. А может, Марна права? Тейрон был слишком непредсказуем, чтобы судить о его мыслях и чувствах. Я вспомнила, как он явился на порог Академии. Страшный до жути. И такой же притягательный. Сильный, смелый и решительный. Только вот не надо забивать себе голову чепухой. Мне грозила не смерть, а рабство, что для него гораздо хуже. Пришлось бы ему потом жить рядом с чужим домом, не имея возможности попасть ко мне. Не стоит забивать себе голову всяким бредом. Тейрон думает только об отмене договора. Многие его поступки мне непонятны. но они продиктованы лишь ему известной выгодой. А чепуху вроде его бескорыстности надо просто выкинуть из мыслей. Попадем в железный лес, Хильда разорвет наш договор, и мы останемся один на один со своими проблемами. Больше я демона не увижу никогда.